Меня это так сильно поразило, что я начал ловить их и выбрасывать в реку. Потом долго не мог есть рыбу. Все у меня виделись мордочки этих несчастных пескарей. Что они о нас думали? А вдруг думали? У нас в городке тоже были мальчишки, которые, подобно тем пескарям, бились, рвались из подворотни, не в силах работать жабрами, давно и плотно забитыми грязью. Только их присутствие И их дружба меня и спасали. А иначе бы я давно уже стал социально опасным человеком, или тунеядцем, или алкоголиком. Не знаю, что хуже, но одно не лучше другого. Что станет с человеком, если из него вынуть позвоночник? Так вот, у многих мальчишек и девчонок его как раз и нет. Есть только хорда с весьма сомнительными установками». Хорда, ничем никому не обязаны, слабые, часто понимающие собственную слабость, а потому злая и обидчивая, болезненно обидчивая. Так уж получилось, что все мое детство раннее, особенно, прошло на подоконнике с карандашом в руке. Может, поэтому все и думали, что я непременно стану художником. Я и сам так думал, вплоть до первого курса худ графа. Потом я разочаровался в своих возможностях и понял, что художником не стану. Меня захватила педагогика. Может быть, лектор этому помог, может еще что. Но я с радостью стал сознавать, что все чаще и чаще нахожу авторитетные ответы на вопросы, с детства мучившие меня. С детства я очень много думал, часто страдал недельными головными болями, делал наивные мальчишеские выводы. Теперь я понимаю, что тогда, в детстве, я просто все подогнал к ответу. Отсюда идут многие нелепости. А что мне оставалось делать, если мои родители старались не забивать мою голову тем, что мне рано знать? Они боялись, что в школе мне будет неинтересно. Отсюда и пошла моя привычка вариться в собственном соку. Мне очень нужно найти ответы на мучающие меня вопросы. Понять, убедиться, что все не так плохо, как мне кажется, успокоиться, встать на ноги, начать, наконец-то, дело, о котором давно думаю. Видите ли, все это я уже делаю, и по отношению к себе, и по отношению к другим парням и девчонкам, но неуверенность меня с ног сшибает. Вот тут-то и нужен мне твердый глагол, душевное, всепонимающее, и в то же время по-мужски твердое и именно авторитетные слова. Это, знаете, примерно как в драке. Если чувствуешь, что за спиной спина друга, то и силы есть, и страха нет. А как мы слишком что все один ты, тут и конец. Хоть ты боксер, хоть штангист, неуверенность в победе, мысль о том, что тебя бросили, забыли, не нужен ты никому, все это опустит твои руки и скажешь ты, делайте, что хотите, ваша взяла. А уж они-то знают, что делают. Мои пионеры в лагере говорили, что в таких случаях против лома нет приема. Пионеры пионерами, а сам-то я далеко ли ушел от этих пионеров, и стыдно перед ними. И обязан как учитель, но не знаю, не могу. Типичная, одним словом, история. Нетипично только то, что я обиженный подворотней, связанной ею, обворованный не проклял ее, не отворачиваюсь от нее, а хочу помочь ей. Если бы знали, до каких нелепостей я доходил, как глупо я помогал, как жестоко меня встречали. У Василия Шукшина есть такой рассказ «Непротивленец Макар Жеребцов». Вот что-то похожее было и у меня. Но они меня научили. Теперь я не лезу беспардонно в чужую жизнь. Да так и не поможешь. Одного тебя на всех не хватит. Вот тут-то и нужна помощь. И не случайно то, что я обратился именно к вам, а не к знатному шахтеру или маститому юристу. Я очень люблю театр. Я очень хочу, чтобы его полюбили все те, кто обходит его стороной. Я очень хочу, чтобы кино из развлечений превратилось в нечто большее но оно, к сожалению, из нечто большего для многих неуклонно скатывается к рядовому развлечению.